Глава 5. Португалия. Шипы революции. Лето 1974 года, осень 1975 года. 2 года до падения режима Франко. Придя к власти, португальская оппозиция попадёт в ловушку собственной беспощадной критики режима. Она обличала его не только в связанных с ним мерзостях португальской жизни, но и во всём на свете. Почему не все португальцы живут богато и счастливо? Почему не зарабатывают, как немцы и французы? Почему не все имеют автомобиль и проводят отпуск на море? Потому что им мешает режим единственная настоящая беда Португалии. И вот режим испаряется за сутки, и его обличители внезапно оказываются у власти. Граждане с нетерпением ждут чуда, а чуда не происходит. Оппозиция не потрудилась объяснить им, что некоторые проблемы Португалии слабо связаны с режимом и не могут быть исправлены простой заменой политической верхушки. Дикие забастовки, иллюстрации. Первое временное правительство, пытаясь сотворить чудо, совершает обидную ошибку. Вскоре после революции оно повышает минимальную зарплату до 3300 из кудо, примерно 130 тогдашних долларов США. Для некоторых отраслей это повышение сразу на четверть, для других – на треть, а есть те, для которых это означает удвоение зарплаты. Догадываясь, что резкое повышение денежной массы в обороте вызовет инфляцию, власть замораживает цены на базовые продукты, услуги и транспорт. Возникает товарный дефицит. Очереди за хлебом, бензином, маслом, сардинами. Людям приходится бегать по магазинам в поисках товаров, которые ещё вчера были в свободном доступе. Правительство пытается справиться с очередями и угрожает реквизицией торговцам, которые не обеспечат продажу дефицитных товаров. Для больших корпораций и иностранных инвесторов резкое повышение зарплаты означает сокращение прибыли. Теперь производить в Южной Корее и Сингапуре точно выгодней. Помимо этого, арабское нефтяное эмбарго против Запада в разы подняло цены на нефть и увеличило издержки. Компании начинают увольнять работников или просто приостанавливают производство. Правительство подозревает бизнес, особенно иностранный, в контрреволюционном заговоре. Подозрительное отношение к Западу и его капиталу Теперь черта не только старой диктаторской Португалии, но и нынешней свободной. Новая власть сразу разрешила любые профсоюзные объединения, но опыта цивилизованной профсоюзной борьбы у них мало. Освобождённые профсоюзы движимы отраслевым эгоизмом, ожиданием чудес и амбициями своих лидеров. Начинается волна диких забастовок, несогласованных между отраслями, напрочь лишённых солидарности. выдвигающих невыполнимое требование. Даешь 30-часовую рабочую неделю, даешь зарплату в пять раз выше государственного минимума. Опасаясь рабочих волнений, некоторые корпорации, например, работающая в Португалии американская ITT или местный конгломерат КУФ, повышают зарплаты своим работникам до 10 тысяч эскудо, оставляя за собой право проводить сокращение. Некоторые считают это провокацией, своего рода итальянской забастовкой капиталистов. Так они хотят рассорить рабочих и навредить революции, ведь резкий скачок зарплат в одних компаниях рождает зависть у работников других. Руководство Лиссабонского метро под давлением профсоюзов поднимает зарплаты втрое. Средство для этого оно изыскивает, повысив стоимость проезда. Правительство не может позволить резкого скачка цен на проезд в городском транспорте. Оно пытается убеждать и разъяснять, что зарплаты в 3300 искудо это пока потолок для бюджета. Но даже не все партии, входящие во временное правительство, соглашаются с этим. Партии не хотят рисковать популярностью перед выборами в учредительное собрание, которые должны пройти в следующем году. Первые месяцы после революции обернулись непривычным для населения бывшей автократии забастовочным хаосом. Кроме метро периодически встают живописные лиссабонские трамваи, часто не работают почта, телеграф и даже телефонная связь, останавливаются производства. Любые самые эгоистические формы протеста не пересекаются. Новая власть боится прибегать к репрессиям, чтобы не походить на старую. Сразу начинаются разговоры, что при старом режиме было лучше. Революционные офицеры с разочарованием обнаруживают, что народ Это не только счастливая толпа с гвоздиками, но и аполитичный обыватель, которого вполне устраивал поздний бюрократический фашизм, если при нём регулярно платили зарплату и всё работало. Португалию заполняют слухи. Бостующие коммунальщики якобы травят воду в лиссабонском водопроводе. Стариков будут убивать инъекцией в ухо, чтобы экономить на пенсиях. А детей отправят на воспитание в детские лагеря на Кубу к Фиделю Кастро. Революционная власть обличала предыдущий режим за то, что он не даёт народу свободно высказываться и отстаивать свои права. Теперь народ говорит, чего хочет, и выдвигает требования, а вчерашние обличители не знают, что с этим делать. Комитеты бдительности, созданные сторонниками партии, входящих во временное правительство, пытаются бороться со слухами, забастовками и перебоями в снабжении, не слишком успешно. После вала диких забастовок обрываются производственные цепочки, предприятия остаются без сырья и комплектующих и не могут расплатиться друг с другом. Иностранные поставщики, глядя на происходящее, не торопятся выполнять обязательства по контрактам. Некоторые из них теперь требуют стопроцентной предоплаты, которую предприятиям не откуда взять. Прибыли нет, а банки из-за нестабильности отказывают в кредитах. Многие производства отправляют рабочих в вынужденные отпуска. В головах левых политиков и офицеров из ДВС крепнет мысль о том, что справиться с трудностями можно при помощи планирования и регулирования социалистического типа. Их оппоненты, напротив, винят во всём засевших в правительстве коммунистов. За несколько месяцев тон статей о Португалии в западной прессе меняется с восторженного на скептический. Газеты пишут о правовой неопределённости, эксцессах беспорядочной профсоюзной борьбы, государственном вмешательстве в экономику, о признаках неуважения к частной собственности, о многовласти, выражающемся в существовании нескольких конкурирующих центров принятия решений. И главное, растёт влияние Москвы и коммунистов. Все это видят и иностранные инвесторы, а прежние преимущества, самые низкие в Западной Европе зарплаты и жесткий контроль профсоюзов, обеспечиваемый авторитарным режимом, исчезли. Революционные капитаны упрекают инвесторов. Вы впадаете в истерику от того, что мы потребовали платить португальским рабочим более достойные зарплаты, но они все равно намного ниже тех, что вы платите американским и западно-германским. но выше, чем платят корейским и тайванским, отвечают капиталисты. Капитаны обвиняют в саботаже и крупный бизнес, и мелких лавочников, вроде владельцев пекарен, которые не хотят отпускать хлеб по регулируемым ценам, и, разумеется, подрывные элементы в рядах центральной и местной бюрократии. Разворачивается процесс оздоровления, иначе говоря, люстрации. И если поначалу она касается явных сторонников свергнутого режима, занимавших ответственные посты. Теперь изгоняют тех, кто на словах приветствовал революцию, а сами вредят. Наказывать и увольнять начинают обычных безыдейных управленцев, бюрократов низшего и среднего звена, которые служили бы и новой власти. Кадровый резерв на случай массовой революционной чистки у движения вооружённых сил отсутствует. Места уволенных вредителей занимают военные, случайные люди и протеже офицеров. От чисток местной власти больше всего выигрывают те силы, у которых ещё при старом режиме сложилась разветвлённая структура партийных комитетов в городах и сёлах. Среди них лидируют коммунисты с сетью подпольных ячеек и профсоюзным объединением Интерсиндикал. их представителями революция замещает прежних мэров и муниципальных советников. Во многих городах и сёлах это означает резкое падение местной власти и её действий. Пока местная правая пресса вместе с западной приписывает коммунистам подрывную деятельность в интересах Москвы, компартия и интерсиндикал собирают огромную демонстрацию трудящихся, выступающих против забастовок. работников уговаривают заключать с работодателями коллективные договоры, ориентируясь на установленные государством повышенные минимум зарплат 3300 искудо. Ведь всего полгода назад, в сентябре 1973 года, такие же беспорядочные стачки водителей грузовиков, владельцев и продавцов магазинов в Чили стали прологом к военному перевороту Пиночета и правой диктатуре. Местные коммунисты и их союзники в Москве боятся, что Португалия пойдёт по пути Чили. Крах португальского Деголя. Оказалось, что люди, которые смогли свергнуть режим, не обязательно умеют управлять страной. Недавние союзники по революции по-разному видят выход из нарастающего хаоса. Левые офицеры из ДВС в народовластии и социалистических преобразованиях, примкнувшая к революции часть элиты, в новой твердой руке, например, революционного президента генерала Спиннеллы, который может стать демократическим диктатором, местным де Голлем. Сторонники Спиннеллы совершают одну за другой три попытки остановить развитие революции по социалистическому пути. Первая – дворцовый переворот. Вторая – массовый гражданский протест. Третье военный мятеж. Неудача очередной попытки по законам политической физики всё больше отбрасывает страну влево. Уже летом 1974 года генерал Спинола попытался вернуть революционных капитанов в казармы, причём в основном не в столице. Премьер-министр первого временного правительства Палма Карлуш, ставленник Спинолы, Без консультации с левыми министрами и руководством движения вооружённых сил потребовал особых полномочий на 3 месяца, чтобы ускоренно провести президентские выборы. Его план создать президентскую республику с сильным Спиналой во главе. Премьера обвиняют в попытке контрреволюционного мятежа в интересах Спиналы, предрекая стране неминуемую катастрофу. Карлуш покидает свой пост. Новым премьер-министром становится один из левых идеологов ДВС, участник революции Гвоздик, капитан Вашку Гонсальвиш. Человек с копной волос, вечно отброшенной назад, будто невидимым встреченным ветром истории. При чувствуя неминуемое столкновение со Спинолой, революционные капитаны создают собственную силовую структуру, оперативное командование вооруженных сил на континенте. Копкон. У революционного офицерского меньшинства теперь есть нечто вроде революционной гвардии. В подчинении КопКон полк сухопутного спецназа в тысячу человек, батальон морской пехоты примерно в 500 человек и 2200 десантников. Вместе с частями обеспечения это около 4000 человек из почти 100 тысяч военных всех родов войск. Командующим КопКон назначен отелл Сараева «Дикарвалью». Автор плана революции 25 апреля и предводитель самого левого течения в движении вооружённых сил. Осиню Спинола предпринимает попытку положить конец двоевластию и предотвратить сползание Португалии к государственному социализму. Поскольку левые постоянно утверждают, что действуют от имени народа, он сам обращается к народу. В середине сентября город заполняется листовками с призывами выйти в центр Лиссабона в поддержку президента Спинолы. Листовки подписаны молчаливым большинством. Демонстрация молчаливого большинства назначена на 3:00 дня 28 сентября. Но из-за многовластия неясно, разрешена она или нет. Левый премьер-министр Гонсальвиш её запрещает. Более умеренные члены Совета национального спасения объявляют разрешённой. После боя быков, на который пришли из Пинола, он был встречен овацией, и премьер Гонсальвиш а свистан Начинается демонстрация с требованием чрезвычайных полномочий для Пиноы. Некоторые демонстранты пытаются штурмовать штаб-квартиру Комму партии. Красные тряпки злят не только быков. Сторонники президента пешком и на автомобилях движутся из провинции в столицу. Левые перегораживают дороги и улицы баррикадами. Части копкон строят блокпосты. Дружинники с красными повязками останавливают и бесс церемонно обыскивают машины. В полдень части ДВС захватывают Национальное радио и объявляют, что демонстрации не будет, и что у некоторых участников марша молчаливого большинства найдено оружие. Из президентского дворца в Белене сообщают, что демонстрация перенесена на вечер. Появляется информация, что спиналой силой удерживает в президентском дворце своих оппонентов премьер-министра Гонсальвиша и командующего копкон Карвалью. которых он вызвал для консультаций. Части копкон берут дворец в кольцо, а первый артиллерийский полк Ралис наставляет на него орудия. Теперь уже сам Спинола пленник своих гостей. Хотя десятки тысяч участников похода молчаливого большинства стоят на въездах в столицу перед революционными блокпостами, Спинола понимает, что проиграл. Он подаёт в отставку. Его место занимает его бывший начальник, уволенный вместе с ним из армии прежней властью, глава Генштаба Кошта Гомиш. Новый президент обещает решительные идти путём революционных преобразований. У него нет ни запоминающегося монокля, ни харизмы, ни авторитета спиналы. Он умеренная компромиссная фигура. солидный генерал вместе со спиналой попавшей в опалу накануне революции и возвращённой ею в строй. Лицом революционной власти вместо буржуазного спиналы становится премьер-министр временного правительства, порывистый Вашку Гонсальвиш, известный своими левыми взглядами. Он сразу запрещает некоторые правые партии. Несколько их активистов арестованы за подготовку переворота. который, по утверждению правительства, должен был произойти под прикрытием марша молчаливого большинства. Всего 5 месяцев спустя после революции в Португалии снова есть запрещённые партии и политические заключённые. После путча молчаливого большинства из Совета национального спасения и правительства изгоняют многих умеренных деятелей, сторонников классической буржуазной демократии, которых теперь тоже называют правыми. В январе 1975 года один из лидеров ДВС, член Госсовета, капитан Вашку Ларэнсо, сообщает на пресс-конференции, что Португалия будет развиваться по социалистическому пути, правда, по своему собственному, а не как в странах соцлагеря. Эту мысль повторяют на разные лады другие члены революционных органов власти. ЦРУ в своих записках в Белый дом ещё зимой пишет о готовящемся коммунистическом перевороте. В действительности сперва происходит путч с противоположным знаком. В марте 1975 года несколько воинских частей поднимают мятеж, чтобы вернуть спиналу к власти и спасти революцию. Сам спинала прибыл в одну из них загримированным в частном автомобиле с охраной, и уже на месте, приняв свой обычный вид мундир, фуражка и монокль, напутствует десантников. В его портфеле лежит напечатанное обращение к нации. Я вновь призван взять в свои руки судьбу страны. Западные журналисты преуменьшают опасность путча, считая, что это обречённая на провал отчаянная авантюра одиночек. Зато правительство и левая печать видят в вчерашнем революционном президенте не иначе как португальского пиночета. Впрочем, не состоявшегося. Левые партии и профсоюзы вновь устроят баррикады и блокпосты. А гвардейцы копкон берут под охрану правительственное здание. Мятежным частям не удаётся поднять за собой армию. В Лиссабоне разворачивается грандиозный митинг в честь победы революции над путчем. Столько красных флагов одновременно вряд ли видела другая западная столица. Митинг продолжается до утра. Толпа демонстрантов идёт к американскому посольству и требует отозвать посла США Френка Карлуччи. Это он вместе со спиналистами интриговал против революции. Спиннелла бежит в Испанию, а оттуда в Бразилию. Он становится не столько португальским де Голем, сколько маркизом Лафайетом. Авторитарные власти Бразилии принимают бывшего революционного генерала неохотно. В эмиграции Спиннелла основывает МЛДП – «Демократическое движение за освобождение Португалии». и возвращается со своим проектом в Европу искать поддержки у западных политиков и крупных португальских бизнесменов. Но судьбу революции решает уже не он. Попытка силы скорректировать левый уклон революции даёт обратный результат. Один из лозунгов революции Опова Эстаком ОМФА, народ с ДВС, перекликается с хорошо известным советскому человеку лозунгом: народ и армия едины. До мартовского путча шли дебаты. Должно ли движение вооружённых сил официально стать частью новой политической системы или наблюдать за ней со стороны? Теперь сомнения отброшены. ДВС ветвь власти. Ассамблея ДВС упраздняет Государственный совет и Совет национального спасения и создаёт Революционный совет Португалии из 24 офицеров, наделённых законодательными полномочиями. Революционный совет запрещает ещё три консервативные партии и принимает присягу очередного четвёртого за год временного правительства. Лидеры четырёх крупнейших прогрессивных партий социалистической, коммунистической, народно-демократической и португальского демократического движения приглашены в него министрами без портфелей. фабрике рабочим. Сентябрьская и особенно мартовская неудача спинолы означают крах попыток либерально настроенной части элиты удержать революцию в рамках буржуазной демократии и капиталистической экономики. Правительство представляет план мирного перехода к социализму. В нём предусмотрен выкуп государством 51% акций большинства добывающих отраслей. Создание госкомпаний в стратегических сферах экономики, запрет иностранных инвестиций в оборону и СМИ, аграрная реформа. Новая власть пытается сочетать освобождение трудящихся и рынка. Отменён салазаровский промышленный кодекс, который требовал разрешения властей для создания частных предприятий. Но социалистических начинаний больше. Государство берёт под контроль предприятия, собственники которых после революции покинули страну. Но даже компании, оставшиеся частными, вынуждены работать в новых условиях революционного самоуправления трудящихся, а собрания работников получают право оспаривать увольнения. На заводах, стройках, транспортных предприятиях, в учебных заведениях, офисах и в деревнях множатся комитеты и комиссии. Они обеспечивают рабочий и крестьянский контроль за производством, прибылью и зарплатами, закупками и продажами. наймам работников и увольнениям. Организовывают выход рабочих на митинги в поддержку революции. Комиссии жильцов в городах и сёлах следят за порядком, а заодно борются с вредными слухами. Представители трудящихся не останавливаются перед нарушением закона, например, удерживают собственников и управляющих на предприятиях, пока не добьются нужного решения. За причастность к сентябрьским событиям арестованы не только правые политики, но и бизнесмены. Один из них Жорже Брито, глава и крупнейший акционер межкантинентального португальского банка. Его обвиняют в том, что банк финансировал выступления молчаливого большинства и вывел за границу крупные средства. Члены совета директоров туристического гиганта Таралта оказались в камере предварительного заключения за спекуляции валютой. Из-за то, что менеджеров в отделениях компании в разных странах якобы отговаривают туристов ехать в нестабильную Португалию. Сотрудники Таралта считали, что обязаны предупредить клиентов о новой реальности. Представители народа берут под контроль не только предприятия, но и гостиницы, и курортные объекты, которые теперь тоже народные, а не для богатеньких иностранцев. А революционная власть принимает план политических действий. который одобряет это, говоря ленинскими словами, революционное творчество масс. После мартовских событий в тюрьмы отправлено ещё около сотни человек, половина из которых гражданские лица, не участвовавшие в путче. Среди них выделяются банкиры. Их обвиняют в саботаже, выводе денег за рубеж и финансировании запрещённых партий. Их единственное преступление в том, что они капиталисты. Не годует западная пресса. Конечно, банкиры не очень рады коммунистам, но португальский народ не был рад банкирам, отвечает в интервью британскому корреспонденту Генсе к компартии Алваро Куньял. Компартия здесь скорее торжествующий наблюдатель, чем творец реформ, но настоящие творцы вдохновлены её лозунгами. Аресты вместо того, чтобы навести страх на бизнесменов и принудить их к лояльности, ускоряют утечку капиталов и мозгов. Страну покидает олигарх Антониу Шампалемо, глава крупнейшего многоотраслевого холдинга Португалии, владелец седьмого по размеру состояния в Европе. Шампалемо дружен с генералом Спиналой и помогает его демократическому движению за освобождение Португалии. Уезжают десятки других крупных собственников и топ-менеджеров. Все они сделали состояние и карьеры при диктатуре Большинство готовы работать и при демократии, но не при социализме. У революционных капитанов складывается впечатление, что бизнес им врождёнен. Самые идейные считают, что крупная частная и иностранная собственность вообще несовместима с революционной программой движения вооружённых сил. Через день после мартовского путча революционный совет издаёт декрет о национализации 14 крупнейших частных банков. На стенах и дверях банковских отделений активисты размашисто пишут краской: "Банк народа. Известие о национализации вызывает панику у вкладчиков". У отделений банков выстраиваются очереди. Все скорее удивлены, когда банки открываются и работают как обычно. Но это обманчивая обыденность. Один за другим западные банки прекращают операции с национализированными португальскими банками до прояснения обстановки. После банков, национализированны страховые компании, предприятия электроэнергетики, нефтепереработки, металлургии, железные дороги, авиакомпания Тап, две крупнейшие судоходные компании, цементная, целлюлозная и даже табачная промышленность. Проще перечислить отрасли, которые остаются в частных руках. Отъезд бизнесменов и менеджеров обезглавил экономику. Зато у эмигрантов проще отобрать собственность. Этим занимается не только государство, но и рабочие-активисты снизу. На национализированном металлургическом заводе Алверке советские журналисты обнаруживают родное до слёз объявление профкома. Просьба подготовиться к собранию о роль тяжёлого машиностроения в португальской революции. Комитет рабочих Алверке проверяет бухгалтерскую отчётность, расход материалов и электроэнергии, устанавливает нормы выработки. добивается увольнения членов руководства, связанных с фашистами. 900 рабочих автосборочного завода Entrypo, теперь подчиняются рабочей комиссии из 12 человек. Комиссия собирается за час-полтора до заводского гудка и решает вопросы, чем занять рабочих в условиях сбоя поставок, где найти деньги на покупку комплектующих и на зарплате. Завод собирал дорогие японские Датсуны Собственники отказались перейти по требованию профкома на выпуск более дешёвых машин, начали сворачивать производство и увольнять рабочих. Банки отказывают в кредитах, заводы в деталях. Инженёров переманивают предприятия авторитарной, но стабильной Бразилии. Рабочие прогнали администрацию и взяли дело в свои руки. Ремонтируют грузовики, выпускают газовые плиты. собирают автоприцепы, налаживают связи с кооперативами в деревне и пытаются делать для них сельхозтехнику, практически вручную, от заказа к заказу. На португальских предприятиях появляется термин битва за производство. В любой битве есть враги и союзники. Враги это бывшие собственники и иностранные инвесторы, которые не верят в рабочее самоуправление, банки, которые не дают кредиты, Бездушные бюрократы-саботажники всё ещё не изгнанные из власти. Союзники, новые друзья из соцлагеря, которые приходят на помощь. Гигантские верфи Сэтанави поставлены под государственный контроль. Их владелец, португальский олигарх Жорже Димелу, бежал из страны. В мировом судостроении кризис, а старые заказчики обходят революционную верфь стороной. И тут на помощь приходит польская народная республика. Вторая по размеру страна СЭВ и Варшавского договора размещает на верфи несколько крупных заказов. Владелец рыбоконсервного предприятия в городе Портиман на юге страны уехал весной 1975 года. На нём висят кредиты, банки не дают новых, прежние западные покупатели не возобновляют договоров. Производство работает 3-4 дня в неделю. И тода беда. Но рабочие не допустили закрытия завода. Они находят новых покупателей консервированных сардин в сотнях странах: Болгарии и Чехословакии. Теперь завод нанимает новых работников, повышает зарплаты, субсидирует обеды трудящихся в столовой и строит детский сад. Таких примеров десятки, но все они не могут спасти португальскую экономику, которая является частью мирового капиталистического хозяйства. её производственные цепочки и прибыли на западе. Советские пропагандисты носятся с историями о братской помощи, но для противников социалистического поворота португальской революции это очевидное политическое вмешательство Москвы, замаскированное под бизнес. Земля крестьянам. Ещё в феврале 1975 года в южной провинции Алентежо Появляется первый крестьянский кооператив Красная звезда. 80 семей получили бывшие охотничьи угодья местного алотифундиста. И, по словам одного из крестьян, чтобы не перессориться друг с другом, возделывают землю совместно. В кооператив приходят и безземельные батраки, и бывшие арендаторы, и 11 семей с собственными тракторами. Их цену владельцам обезуется постепенно возместить. Поиски намеренно делить все доходы поровну. Кооперативам руководят три комиссии по 5 человек: техническая, административная и коммерческая. После разгрома мартовского путча начинается передел земли. Структура земельной собственности в Португалии крайне архаична для Европы конца 20 века. Тысячи семей владеют четвертью всей обрабатываемой земли. На юге страны, где распространены огромные латифундии, Революционная власть ограничивает размер одного поместья 500 гектарами. Остальное она намерена экспроприировать с выкупом у прежних владельцев и передать крестьянам. До компенсации доходит не всегда. Крестьяне не ждут, когда власти раздадут им новые наделы, они сами делят земли помещиков. К моменту, когда наконец выходит закон об аграрной реформе, Крестьяне захватили уже около 70 латифундий общей площадью 140.000 гектар в основном на юге страны. Не вмоготу ждать, жалуются крестьяне журналистам. Закон о реформе запоздал, говорят о палагете захватов. Советские репортёры собирают истории. В одном поместье хозяева перестали обрабатывать землю и нанимать работников, в другом уехали за границу. В-третьем, в духе нового времени, заключили с крестьянами коллективный договор с гарантированной зарплатой, а сами тайком стали искать покупателей на имение и технику, при этом семена успели продать. Крестьяне узнали об этом и забрали себе поля, а заодно тракторы и лошадей. На изъятых землях создаются кооперативы с громкими революционными названиями. Кое-где помещики пытаются сопротивляться, При помощи местных авторитетов, касиков, под антикоммунистическими и религиозными лозунгами собирают группы добровольцев и наёмников в терминологии левой печати банды, которые отбивают имения у крестьян. Исход конфликта крестьян с собственниками и касиками часто зависит от того, есть ли поблизости воинские части под командованием командиров с левыми политическими взглядами, которые могут прийти крестьянам на помощь. Теперь в южных провинциях новый почин. Красное викенде. Рабочие, студенты и солдаты отправляются в кооперативы проводить политинформацию, обучать грамоте, ремонтировать технику, помогать в сборе урожая. Как только деревня становится социалистической, а собственность коллективной, нужна помощь горожан, чтобы сеять, полоть, поливать, транспортировать продукцию. Журналисты из СССР и стран соцлагеря публикуют репортажи и целые книги, в которых расхваливают прогрессивный португальский опыт. Правда, их смущают ультралевые сторонники социализма, больше похожие на лохматых, неопрятных хиппи. Им противопоставляют настоящих революционеров. Дисциплинированный рабочий класс под руководством португальской компартии и ее генерального секретаря, товарища Алвару Куньяла. Западные журналисты и политики уверены, что СССР влияет на события через послушную ему коммунпартию и хочет превратить натовскую Португалию в европейскую Кубу. СССР только что силой не отпустил Чехословакию из своего лагеря. Теперь запад старается удержать Португалию в своём. Обретённые политические свободы не должны привести к смене геополитической ориентации. Помощь Португалии западное правительство готово оказывать только после того, как новая власть докажет приверженность рыночной экономике и демократическим ценностям. А пока революционные капитаны получают плохие оценки за поведение и не понимают, почему должны ограничивать свой выбор какими-то рамками. Установление традиционной буржуазной демократии недостаточно для удовлетворения чаяний народа. утверждал один из идеологов ДВС Мело Антуниш. Тревожно для западных союзников в Португалии меняется картина её внешнеполитических отношений. Мело Антуниш, который после мартовского путча стал министром иностранных дел, сближается с соцлагерем и движением неприсоединения. В Лиссабоне закрывают посольство Южной Родезии, диктатура белого меньшинства в бывшей британской колонии, и Чили, праамериканская диктатура Пиночета. Зато устанавливает дипломатические отношения с Северной Кореей и коммунистическим Северным Вьетнамом, которому США проигрывают войну. В марте в Лиссабон наносит визит маршал Иосип Броз Тито, бессменный глава социалистической федеративной республики Югославии, а в октябре Николае Чаушеску, красный румынский диктатор. На осень готовится поездка президента Португалии в СССР к Брежневу. Это будет первый в истории визит главы Португалии в Россию. Министр иностранных дел Капитан Мелу Антуниш едет в Багдад к лидеру другого прогрессивного военного режима, президенту Ирака Садаму Хусейну. Контакты с Западом в революционном 1975 году ограничиваются визитами министров иностранных дел ФРГ и Франции. Запад пока не рвётся устраивать встречи на высшем уровне с лидерами революционного режима. будущее которого туманно. Макроэкономические показатели страны ухудшаются. Валютные резервы уменьшаются за год с 3 млрд 800 млн до 3 млрд 200 млн долларов. Промышленное производство снижается на 35%. Дефицит платёжного баланса достигает 580 млн долларов. В 1973 году в последний год правления Каэтано был профицит 320 миллионов долларов. Бастующих пытаются умиротворить деньгами. Неудивительно, что инфляция, несмотря на периодическую заморозку цен, взлетает до 25%, самого высокого показателя в Европе. Доходы от иностранного туризма уменьшились с 320 миллионов долларов в 1973 году до 250 миллионов долларов в 1974 году. А в 1975 году в сфере туризма прогнозируют катастрофу. Безработица растёт. Рабочие закрывшихся или приостановленных предприятий пополняют ряды политического пролетариата. Аудитории почти ежедневно проходящих митингов, на которых ораторы требуют от власти ещё более суровых мер против хищников-капиталистов. Но все чаще начинают открыто высказываться и те, кто считает причиной бедствий некомпетентность революционной власти в экономических вопросах и ее социалистические эксперименты. Учредительное собрание В этой обстановке в Португалии проходят первые свободные выборы за полвека в учредительное собрание. К ним не допущена разогнанная правая и консервативная партии и функционеры свергнутого режима. Выборы назначены на первую годовщину апрельской революции и совпадают с её празднованием. В новом составе учредительного собрания доминируют четыре партии, из них две левые: социалистическая, набравшая 38% голосов, и коммунистическая с 12,5%. Обе обещают вести страну к социализму. У них на двоих больше половины депутатских мест и есть ещё несколько ультралевых депутатов. Всё это выглядит как победа левых сил и одобрение народом социалистического курса ДВС и Гонсальвеша. Но реальность сложнее. После некоторых колебаний социалисты отклонили предложение коммунистов идти на выборы единым народным фронтом. Между ними усиливаются противоречия. Социалисты под руководством Марио Суареша отстаивают социализм с рыночной экономикой, буржуазной демократией и без чрезмерного сближения с Москвой. Они критикуют коммунистов за то, что буржуазная демократия тем нужна только как трамплин к власти. Суареша поддерживают респектабельные лидеры западноевропейских социал-демократических партий. При этом коммунисты контролируют профсоюзное движение, имеют больше всего отделений на местах и членов партии. 700.000, почти 5% населения страны. В ларьках с прессой лучше всего после эротических журналов, запрещённых при старом режиме, продаются коммунистические газеты. Ещё осенью 1974 года в стеллажах лиссабонских книжных магазинов стали три книги Ленина: книги о политической полиции ПИД и истории Мозамбика и Гвинеи-Бисау, написанные местными борцами с колониализмом. И книга Генсека португальской компартии Алваро Куньяла К победе. Однако стакан только наполовину, лев. Коммунисты по итогам выборов даже не вторая по значимости, а третья сила. Вторая с 26,5% голосов народно-демократическая партия, лидер которой Франсишку Сакарнейру, депутат парламента времён марселлистской весны. выступает за умеренную социал-демократию с частной собственностью и без марксизма, совместимую с традиционными католическими ценностями. Четвёртая партия Социал-демократический центр во главе с профессором-юристом Диогу Фрейташем дуа Моралом. Его отец работал личным секретарем Салазара. Оба лидера при старом режиме были умеренными оппозиционерами, противостояли власти но поддерживали инициативы её реформаторского крыла. Ультралевые активисты грамили офисы обеих немарксистских партий и устраивали беспорядки на их митингах, а в машине Сакарнейро была найдена бомба. Председателем учредительного собрания избран оппозиционер со стажем, присоединившийся к социалистам Энрике де Баруш, брат жены свергнутого Каэтану. Правительство и ДВС интерпретируют результаты первых свободных выборов в свою пользу. Народ высказался за социализм. Их критики возражают. В то время как коммунисты получили всего 12% голосов, правительство явно руководствуется их идеями, то есть действует вопреки воле большинства граждан. А на развалинах правой диктатуры вырастает левое. Революционная власть спешит подтвердить эти опасения и даёт понять, что пойдёт против Учредительного собрания, если этого потребует народ. Вряд ли она знает о матросе Железняке и его фразе: "Караул устал", ставшей сигналом для разгона Учредительного собрания в России в 1917 году. Но явно готова это повторить. Франсишку Сакарнейру, несмотря на то, что пропагандирует возможность совмещать социал-демократию с католическими ценностями, живёт в гражданском браке с издательницей Исну Абикасиш, той самой, которая когда-то пригласила в Салазаровскую Португалию Евгения Евтушенко. После революции Исну начала издавать брошюры и книги политических партий и полюбила одного из партийных лидеров. Сама она разведена, но жена Сакарнейру не даёт развода. И вот теперь ему и Сну приходится бороться за право появляться вместе. Целоваться тайком под мостом, как в стихах Евтушенко про старый режим. Они не хотят, шокируя консервативную даже после революции Португалию, Сну и Францишку демонстративно появляются вдвоём, даже когда их зовут по отдельности. Матери и супруги революционных капитанов отказываются приходить, если будут эти двое. Критику в собственной партии Сакарнейру пресекает, пригрозив отставкой. Но о моральном поведении конкурента пользуется глава социалистической партии Марио Суариш. Они разрывают когда-то дружеские отношения. Зато стремительно освобождающаяся от старых взглядов общество всё больше симпатизирует смелой паре. Жаркое лето Выборы в учредительное собрание показывают, что революция стала причиной не только идейного, но и территориального раскола. Юг проголосовал за социалистов и коммунистов. В провинции Алентежу коммунисты и вовсе получили большинство. Север поддержал партии бывших умеренных оппозиционеров и номенклатурных диссидентов. Здесь проголосовали бы и за противников революции, если бы их допустили до выборов. В сердце страны революционная столица. Критики назвали её Лиссабонской коммуной с буржуазным центром в окружении красного индустриального пояса промышленных кварталов. Пока крестьяне юга создают кооперативы на землях, отобранных у прежних собственников, на севере земледельцы объединяются в вооружённые отряды, чтобы защититься от кооператоров. Крестьяне португальского севера, не арендаторы и не батраки в латифундиях, а собственники небольших наделов. Они боятся, что коммунисты отберут у них землю. На севере один за другим проходят митинги под лозунгами «Долой ДВС! Смерть коммунистам! Служите народу, а не Москве!» «Ово Москово!» На португальском рифмуется. Рабочие устраивают демонстрации, призывая вернуть на заводы прежних владельцев. Левые говорят, что демонстрации оплачивают бывшие хозяева предприятий. И вместе с крестьянами громят отделения левых партий и профсоюзов. Протестующие выгоняют мэров, коммунистов и демократов, поставленных революционной властью, осаждают местные отделения коммунистической и других левых партий, срывают флаги и таблички. Если местный комитет удаётся захватить, выбрасывают из окон агитационную литературу, плакаты, книги Маркса, Ленина, Алваро Куньяла. сваливают всё в кучу и поджигают, избивают и даже убивают партийных активистов. Фашизм перешёл в контратаку, пишет советская печать. Где ещё вы видели костры из книг? А британский журналист ведёт телерепортаж о сопротивлении коммунистам на фоне лежащего на земле и истекающего кровью человека, которому никто не пытается помочь. Для западной и консервативной прессы происходящее народное сопротивление попыткам установить коммунистическую диктатуру. К концу лета отделения компартий, киоски с коммунистической печатью, кабинеты мэров коммунистов практически по всему северу страны разгромлены, подверглись нападению или побывали в осаде. У зарождающейся гражданской войны появляется название жаркое лето. Чтобы просвещать контрреволюционный север, эту местную Вандею власть объявляет программу культурной динамизации. Солдатские бригады ездят по северным посёлкам с агитацией, подкрепляя её конкретными делами: чинят дороги, строят поилки для скота или проводят открытые уроки в школах. Демонстрируют, что не надо бояться человека с ружьём и гвоздикой в стволе. Кто-то из местных жителей прислушивается к агитаторам, другие видят в них непрошенных гостей. приехавших запудрить мозги и заманить в коммунизм. Офицеры и солдаты бригад культурной динамизации из Лиссабона здесь чужие. К антикоммунистическим и антиправительственным лозунгам добавляются сепаратистские. Жители северных провинций грозят отделиться от захваченной коммунистами столицы. В атлантических владениях Португалии, на Мадейре и Азорских островах, появляются собственные сепаратистские движения. Это не национальный, а политический сепаратизм. Жители островов, хоть и португальцы, не хотят подчиняться красной столице. США важно сохранить базу на Азорских островах, даже если остальная Португалия покинет западный лагерь. Местный сепаратизм рассматривается как крайнее средство для этой цели. Министр обороны США Джеймс Шлезенгер всерьёз рассуждает о том, Насколько труднее станет проводить операции 6-го флота США, если Португалия подпадет под влияние Москвы и в ее портах будут базироваться советские подводные лодки? Архиепископ Порту Феррейра Гомеш был героем сопротивления диктатуре Салазара. У сопротивления революции свой герой в рясе архиепископ северного города Браги Франсишко Мария да Силва. После проповеди до сил с выстребанием вернуть церкви радиостанцию Арена Сенса, ту, которая год назад передала в эфир песню Сигнал к революции. Теперь её захватили крайние левые активисты. Толпа поджигает городской комитет коммунистической партии вместе с теми, кто находится внутри, и не подпускает пожарных. Дать отпор коммунистам призывает северян консервативная католическая организация Мария да Фонта. названная в честь легендарной предводительницы крестьянского восстания XIX века. Руководитель организации, журналист Вальдемар Параделла де Абреу, бывший оппозиционер, разочаровавшийся в революции. Как и во время конфликтов крестьян с помещиками на юге, исход столкновений на севере зависит от того, есть ли поблизости часть, которой командует офицер левых взглядов. На на такую помощь не всегда стоит рассчитывать. По тому разговоры, что коммунисты создают отряды самообороны из рабочих, бедных крестьян и студентов, а в отделениях компартии есть оружие, часто оказываются правдой. В событиях жаркого лета участвуют отряды ультраправого антикоммунистического подполья, вроде армии освобождения Португалии. Её основал Барбьери Кардозо. бывший заместитель директора политической спецслужбы ПИД ДЖС. Во время революции он был на натовском совещании в Брюсселе и оказался единственным высокопоставленным чином ПИД, избежавшим ареста. Франко демонстративно не вмешивается в дела Португалии. Однако Кордозо руководит армией освобождения из Мадрида. Несмотря на идейное разногласие, тактическим союзником армии освобождения становится демократическое движение за освобождение Португалии под руководством генерала Пинолы. Хотя Пинола презирает бывшего спецслужбиста и его молодчиков, а тот революционного генерала-отступника. Капитаны совершили революцию, чтобы найти колониальным войнам политическое решение. Выясняется, что единственный способ завершить колониальную войну капитулировать. Рвущимся к власти африканским патриотам всё равно. хорошие у них за океанские хозяева или плохие? Диктатура в метрополии или демократия? Они считают своими врагами любых португальцев, даже тех, кто родились и прожили всю жизнь с ними рядом и были добрыми соседями. В апреле 1974 года жители городов португальской Африки, чёрные и белые, выходят на улицы приветствовать революцию. Но оказывается, что революцию они понимают по-разному. португальцы, как политическое освобождение, а африканцы, как национальное. Португальцев жестоко выгоняют из Мозамбика. В Анголе одновременно с войной против колонизаторов идёт гражданская война трёх освободительных партизанских армий друг против друга за будущую власть. В метрополию, прежде всего столицу Лиссабон, Наводняют сотни тысяч обозлённых беженцев реторнадуш из Анголы, Мозамбика, Гвинеи с португальских островов у берегов Африки. Они бросили дома, работу, бизнес. Их вклады в колониальных валютах обесценились. Они требуют компенсировать им потерянное имущество, приравнять сгоревшие сбережения к вкладам в португальских эскудо, дать жильё и работу. и возмущаются тем, что на исторической родине на них смотрят как на бывших колонизаторов, требующих привилегий. Многие реторнадуш в Африке состояли в отрядах самообороны, они идеальные новобранцы для контрреволюционного сопротивления. Временное правительство пускает в Анголу кубинцев. Летом командующий копкон или сабонским военным округом Ателлу Сарайва де Карвалио Во время визита в Гавану приветствуют отправку кубинских войск в Анголу, формально ещё португальскую, чтобы там под руководством советских военных специалистов кубинцы помогали просоветской фракции в гражданской войне. Вот она, революционная солидарность, которая выше национальной. Кубинцы останутся в Анголе до 1991 года. А пока Карвалью в чигеваровском берете вместе с Кастро принимает военный парад и признаётся, что приехал перенимать опыт построения социализма. По мере того, как португальские вооружённые силы всё глубже погружаются в политику, солдаты и офицеры приобретают необычный для европейской армии вид. Не снимая формы одной из армий НАТО, они обрастают бородами, усами и отпускают длинные волосы. Они редко ходят строем. Зато даже в городах носят камуфляж, разнообразные береты, кепки, высокие штурмовые ботинки. Они больше похожи на победивших латиноамериканских повстанцев, чем на регулярную армию европейской страны. Раскол революционной власти. Раскалывается не только страна, но и революционная власть. Сначала временное правительство, потом движение вооружённых сил. Раскол назревал давно, но разразился из-за разногласий по важнейшему вопросу для любой власти свободы слова. В первое время после революции свобода прессы кажется абсолютной. Советские журналисты неприятно поражены тем, как вольготно чувствуют себя здесь репортёры западных изданий. Но медовый месяц длится недолго. Революционная власть начинает душит своих критиков. Сторонники текущего революционного процесса применяют против них ту же рейдерскую схему, что и против собственников предприятий. Комитеты работников под разными предлогами смещают руководства СМИ и заменяют его на революционное. Например, рабочие выражают недоверие редакции одной из крупнейших газет Diario de la Tifsis. Назначены новые главный редактор и его заместитель. Заместителем становится писатель и журналист Жозе Сарамаго. При старом режиме Тайна, состоявшая в коммунистической партии, будущий нобелевский лауреат по литературе. Сарамаго тут же увольняет 24 журналистов, не согласных с новой редакционной политикой поддержки правительства. В июне ультралевые точно так же захватывают газету Республика, одно из старейших и самых уважаемых оппозиционных изданий в стране. После революции газета сблизилась с социалистической партией и обличает диктаторские методы правительства Гонсальвеша. ДВС посылает войска и опечатывает здание редакции до разрешения конфликта. Газета, которая даже при диктатуре критиковала власть, перестаёт выходить через год после революции. В знак протеста социалисты покидают временное правительство. Из солидарности с ними из него выходят народные демократы с Акорнейро. Теперь в правительстве не представлены партии, на выборах в учредительное собрание получившей 65% голосов. Зато остаются коммунисты. Высший революционный совет поручает премьер-министру Вашку Гонсальвишу сформировать новое, пятое по счёту временное правительство на непартийной основе и набрать на место ушедших представителей партий компетентных и патриотически настроенных деятелей. которая способна поставить интересы нации выше партийных. Как и при диктатуре, несогласные оказываются ещё и недостаточными патриотами. Все уверены, что Гонсальвеш сформирует правительство из своих единомышленников-марксистов. Вот он, переход к коммунистической диктатуре. Премьер-министр выглядит будущим Робеспьером португальской революции, потенциальным диктатором. которые ставят свои прогрессивные идеи выше демократических свобод. Митинг за свободу слова, который социалисты пытаются собрать в Лиссабоне, сорван коммунистами, ультралевыми и солдатами Кобкон. Едва Гонсальвеш собирает непартийное правительство, как разкалывается само движение вооружённых сил. В ДВС соперничают три течения: левое, умеренное и ультралевое. Девять членов Высшего революционного совета выступают с открытым письмом в защиту демократических принципов революции. Письмо появляется в журнал "Нову", в новой газете, органы предпринимательского сообщества. Авторы представляют умеренное течение ДВС. Они не попутчики из конъюнктурных соображений, заскочившие в поезд нового режима. Они одни из творцов революции и основателей ДВС. Группа 9 осуждает слишком быстрые темпы национализации и эксцессы аграрной реформы, констатируя разрыв, образовавшийся между большинством португальского народа и находящимся в меньшинстве революционным авангардом, и заявляет, что социализм надо строить поэтапно, а его португальская версия неотделима от демократии, гражданских свобод и права частной собственности. Правительство пытается наказать авторов письма отправить их в дальние гарнизоны. Гонсальвеш делает ещё один шаг, чтобы стать португальским робеспьером, а глава группы 9, министр иностранных дел Мелу Антуниш, вот-вот станет португальским Дантоном. Но в отличие от французского предшественника, португальский Дантон побеждает. Умеренных неожиданно поддерживают ультралевые, в том числе командующие силами копкон генерал Ателлу де Карвалио. К девятке присоединяется и самый обаятельный из творцов революции, капитан Сальгеро Майя, который брал центр столицы, а потом арестовал свергнутого Каэтану. В воинских частях начинаются открытые обсуждения письма 9. Целые подразделения на митингах объявляют, что выходят из подчинения командиров, лояльных премьер-министру Гонсальвишу, и будут выполнять приказы группы 9. Всё очевидно, что Вашку Гонсальвиш не может управлять правительством в таких условиях. Его пытаются перевести на другую работу возглавлять генштаб Вооружённых сил. Но большинство в ДВС не принимает и этого нового назначения. Генерал Карвалью публикует открытое письмо Гонсальвишу, где в насмешливом тоне прощается с ним как с политиком и военным командующим. Не смешите меня рассуждениями о союзе правых и ультралевых. Советую вам отдохнуть и успокоиться, поразмыслить и почитать. Арабеспьер Гонсальвиш навсегда уходит из власти. Новым премьером становится моряк адмирал Жозе Пиньейру Диазиведу, под командованием которого морпехи в день революции штурмовали штаб-квартиру политической полиции ПИД. Но особое положение армейского руководства всё больше раздражает общество. Партии, кроме коммунистической, собирают митинги и требуют от военных передать власть гражданским политикам. Военные свергли диктатуру, но это не значит, что им надо и дальше управлять страной. В этой запутанной обстановке проходит первая в истории поездка главы Португалии в Россию. С государственным визитом в СССР едет президент Кошта Гомеш. В программе революционного президента посещение Троице-Сергиевой лавры. и встреча с патриархом Пименом. Важно показать португальскому телезрителю, встревоженному социалистическим уклоном революции, что в Советском Союзе церковь не запрещена. Разворот революции. Левые не смирились с отставкой своего лидера Гонсальвеша. Боistuщие строители берут в осаду правительство, располагаясь вокруг министерских зданий на Адиалах, устанавливая палатки, разводя костры. устраивая полевые кухни, сочувствующие приносят им воду, вино и продукты. Позже сказали бы, что в центре Лиссабона майдан. Осада снята через 3 дня после того, как правительство против своей воли удовлетворяет требования бастующих. В ответ на прошедшие в армии чистки от кадров, преданных отстранённому Вашку Гонсалвишу, восстают несколько воинских частей. Некоторые поднимают красные флаги. Вокруг восставших гарнизонов живым щитом располагаются рабочие, сторонники компартии и радикальных левых. Одной из причин неповиновения военных стала планируемая правительством демобилизация. Капитаны желали прекратить колониальную войну. И вот Португалии без колоний уже не нужна большая армия. Солдаты и офицеры левых взглядов ризонно опасаются, что увольнения начнутся с них. Правительство угрожает уйти в отставку и требует от Высшего революционного совета навести порядок. Ревсовет одновременно запугивая правительство, идёт на важную уступку, увольняет лидера ультралевого течения в ДВС, Ателлу Карвалию с поста командующего столичным военным округом. Карвалию только что помог умеренным избавиться от Гонсальвеша. Теперь избавляются от него самого. Отставка популярного командира, автора плана апрельской революции, провоцирует мятеж ещё в нескольких частях под командованием ультралевых офицеров. Страна говорит о том, что начался тот самый красный коммунистический путч, которого все ждали и боялись. Разозлённые и напуганные жители севера строят баррикады на автострадах и железных дорогах, соединяющих север с красной столицей и югом. Баррикады охраняют суровые ополченцы. кто с оружием, кто с орудиями крестьянского труда. Они ссылаются на решение национального пленаума землевладельцев, которое открылся в Рио-Майор, первом городе, в котором сожгли отделение компартии в начале жаркого лета. На блокпостах северян надписи: Здесь начинается Португалия. Отечество в опасности, и оно за ними. Леном землевладельцев отправляет делегатов к президенту и угрожает прервать снабжение Лиссабона газом и электричеством, а заодно оставить город без воды. Столичные коммуникации, проходящие к северу от столицы, в руках восставших. Примкнувшие к левому мятежу десантники захватывают несколько воинских частей и два штаба в Лиссабоне авиации из столичного военного округа. К восставшим присоединяются ещё несколько столичных частей. в том числе первый артиллерийский полк Ралис, который годом ранее помог отстранить от президентской должности генерала Спиналу. Артиллеристы берут под контроль дорогу, которая связывает Лиссабон с севером. Теперь страна разрезана пополам дважды: со стороны севера правыми ополченцами, со стороны столицы левыми солдатами. Силы левого ноябрьского мятежа гораздо многочисленней, чем правого мартовского в поддержку Спиналы. Но у нынешнего нет плана, лидера и ясной партийной поддержки. Взбунтовавшиеся военные уверены, что их вот-вот возглавит командующий копкон, революционный генерал Карвалью, глава ультралевого течения в ДВС. К полудню Карвалью появляется в штабе копкон, где царит радостное возбуждение. Однако собравшиеся и сами ясно не понимают, что означает происходящее. Начало социалистической революции рабочих, крестьян и военных или просто успешную демонстрацию силы левых, урок правым, которые убрали премьера Гонсальвеша и пытаются избавиться от Карвальо. Программа максимум всеобщее вооружённое восстание. Программа минимум принудить правительство оставить командующего Копкон на своём посту. Другие левые части готовы примкнуть к восстанию, если их призовёт генерал Ателло. Но он молчит и дисциплинированно является во дворец к президенту Кошту Гомишу за дальнейшими распоряжениями. Многие коммунисты сочувствуют восставшим военным, но партия решает сохранить нейтралитет. В 4 часа дня президент Кошту Гомиш связался с генсеком коммунистической партии Португалии Алваро Куньяло, чтобы прояснить его позицию. Куньял заверяет, что не будет вмешиваться в противостояние военных. Одно дело вывести народ на улицы в поддержку правительства и против правого путча, как в сентябре и марте. Другое для содействия левому мятежу и против правительства. Несистемная коммунистическая партия оказывается гораздо более системным игроком, чем полагают её противники. Коммунисты будут потом говорить об обречённой на провал, плохо подготовленной левацкой авантюре, чуть ли не провокации, которая могла привести к разгрому компартии. и похоронить достижения революции. Но дело в другом. Коммунисты амбициозны, они не умеют поддерживать то, что не является делом их рук. В ноябрьских событиях тон задают ультралевые, а для коммунистов они не столько союзники, сколько конкуренты. Наконец, в отличие от испанской компартии под руководством Сантьяго Карильо, направившего соратников по пути еврокоммунизма, португальская компартия Алвару Куньяла остаётся послушной младшей сестрой коммунистической партии Советского Союза. В Москве же не видят предпосылок для успешного вооружённого восстания в одной из стран Западной Европы. Разграничительная линия между блоками в Европе давно проведена, и менять её рискованно. Граница между капитализмом и социализмом в Европе результат не революции, а Второй мировой войны. Она восходит не к Петрограду 1917-го, а к Ялте 1945 года. Советское руководство не верит, что сытые и одетые в джинсы пролетарии западноевропейских стран способны на социалистическую революцию. В Москве в этом отношении гораздо более перспективными кажутся страны третьего мира, например, вчерашние португальские колонии. Дело не только в скепсисе Москвы. Мятеж ставит португальских коммунистов перед серьезным выбором. сохранить нейтралитет и остаться легальной партией или поддержать восстание ультралевых военных и порвать с формирующейся политической системой, рискуя потерять всё в случае провала. Компартия только что вышла из-под запрета, едва успела оправиться от гонений, тюрем, пыток и всего через полтора года идти обратно в подполье. Сейчас у компартии свои пресса и радио, штаб-квартиры в столице и на местах. Она имеет фракцию депутатов в учредительном собрании и нет сомнения, что создаст фракцию в парламенте и вероятно получит министерские кресла в правительстве. Партии подчиняются лидеры независимых профсоюзов. Среди её членов есть мэры городов и главы кооперативов. Можно потерять всё это, сделав неправильный выбор. Официального кумира ком-партии Владимира Ленина это полвека назад не остановило, но Куньял не Ленин. В столкновении левых и умеренных военных коммунисты сохраняют нейтралитет, а социалистическая партия Саареша выводит на улицы десятки тысяч сторонников демократии. Президент Кошта Гомиш объявляет в Лиссабоне военное положение и призывает мятежников вернуться в казармы. Воставшие в растерянности, многие из них верили, что помогают революционной власти, которую правые посредством шантажа принудили к уступкам. Но оказывается, президент Гомиш против восстания, и легендарный Карвалью не возглавляет его, а продолжает подчиняться президенту. В 6:00 вечера всколокоченный капитан Дуран Клименте, взявший на себя руководство захваченной столичной телестудией, выходит в прямой эфир. Он в очередной раз сбивчиво объясняет народу цели мятежников и просит поддержки. Прямо во время эфира картинка гаснет. Затем вместо капитана на экране появляется голливудский актёр Денни Рей в низкомысляватой американской комедии. Телевышку отбил верный президенту спецназ, и сигнал переключён из Лиссабонской студии на студию в Порту, где телевидение в руках правительства. В течение ночи и следующего дня спецназ зачищает объекты, захваченные восставшими. Есть убитые и раненные. Ночью разгоняют демонстрацию, поддерживающую мятежников у президентского дворца Белем. В полдень колонна бронемашин под командованием обаятельного капитана Мая выдвигается к позициям восставших артиллеристов. Герой революции принуждает сложить оружие других её героев. Более полусотни арестованных военных отправляют в тюрьму под контрольную правительству северного города Порту. Последними 28 ноября сдаются десантники. Только после этого Отелу Карвалью исключают из Высшего революционного совета и из генерала разжалуют в майоры, звание, в котором он начал революцию. Революционная гвардия Коп-Кон расформирована, ультралевые газеты и радиостанции, поддержавшие мятеж, закрыты. Народно-демократическая партия Са-Корнейру и социалистическая партия Суареша обвиняют коммунистов в попытке установить диктатуру вместе с другими партиями меньшинства и требуют запретить компартию. Даже государственный департамент и ЦРУ в депешах президенту Форду признают, что это было бы несправедливо. Умеренные португальские революционеры, победившие правых и левых уклонистов, спасают коммунистов от запрета партии. Лидер умеренных и организатор письма 9 Министр иностранных дел Милу Антуниш, командовавший операцией спецназа по подавлению мятежа, заявляет, что настоящая демократия в Португалии без Компартии невозможна. Все партии, кроме коммунистической, проводят грандиозные митинги в честь победы демократии над попыткой установить тоталитарную коммунистическую диктатуру. Компартия официально не поддержала путч, но в празднике, посвящённом его подавлению, тоже не участвует